Глава двадцать первая. Марсельское Таро. Февраль 1808 года. Пивная ананас некогда служила прибежищем одному прославленному вору и убийце. У этого злодея был враг, столь же отъявленный негодяй. Вместе они совершили ужасные преступления, но вор, чтобы не делиться добычей, выдал сообщника властям Сбежав из Ньюгейтской тюрьмы, в глухой полуночью, сообщник явился в пивную с тремя десятками своих подручных. Они разобрали черепичную крышу и вынули камни из стен пивной, лишь бы добраться до предателя. Никто не знает, что случилось потом, но многие слышали в глухой ночи леденящую душу крики. Владелец обнаружил, что мрачная репутация идёт за заведению на пользу, и не стал чинить стены и крышу. Он ограничился тем, что замазал щели и забил дыры досками. Теперь пивная выглядела как замотанный бинтами и заклеенный пластырем драчун. Скользкие ступени спускались в мрачный зал. у пивной был свой узнаваемый запах, смесь эля, табака, немытого тела и непередаваемой вони реки Флит, с незапамятных времен служившей лондонцем с точной канавой. Речушка текла прямо под фундаментом пивной, грозя когда-нибудь поглотить славное заведение. Дешёвые гравюры по стенам изображали знаменитых разбойников прошлого столетия, повешенных за свои ужасные преступления, и беспутных сыновей короля, пока не повешенных. Чилдермас и Венкулюс уселись за столик в углу. Мрачная служанка поставила на стол дешёвую сальную свечу и две оловянные кружки с горячим, сдобренным пряностями элем. Чилдермас заплатил. Некоторое время они пили в молчании. Затем Винкулис поднял глаза на Чилдермаса. Что ты там плёл о шляпках и принцессах? Чилдермас рассмеялся. Да так. Выдумал. С тех пор, как ты вломился в библиотеку моего хозяина, он изводит своих высокопоставленных друзей просьбами тебя уничтожить. Даже просил лорда Хоксбери и сэра Уолтера Поула пожаловаться королю. Наверное, хозяин думает, что его величество направит против тебя армию. Однако лорд Хоксбери и сэр Уолтер вряд ли станут связываться с вонючим оборванцем за желтой занавеской. Вот я и решил. Если его величество узнает, что ты угрожаешь непорочности его дочерей, Он может изменить свою точку зрения. Чилдер Маск глотнул Эля. — Послушай, Винкулюс, неужели тебе не надоело продавать фальшивые заклинания и корчить из себя предсказателя? Половина посетителей ходит над тобой посмеяться. Они больше не верят в твои магические способности. Дни твои сочтены. В Англии появился настоящий волшебник. Винкулюс с отвращением фыркнул. — Волшебник с Ганновер-Сквер! Все большие лондонские шишки твердят, что твой хозяин — честный волшебник. Но я-то знаю магов и магию, и вот что тебе скажу. Все волшебники лгут, а этот — больше всех. Чилдер Масс пожал плечами, словно и не собирался спорить. Винкулюс подался вперед. — Магия! будет начертано на каменных лицах холмов, но их разуму её не вместить, облетевшие деревья зимой, чёрные письмена, которых им не постичь. Деревья, холмы. Да когда ты в последний раз видел живое дерево или холм, винкулюс? Почему бы тебе не сказать, что магия написана на грязных стенах домов, а дым из труб чертит магические знаки на небе? Это не мое предсказание. Ну да, разумеется, предсказание короля-ворона. Ничего удивительного. Каждый шарлатан уверяет, будто ему ведомо пророчество короля. — Я восседаю на черном троне, — бормотал Винкулюс. — Но им не дано увидеть меня. Дождь отворит мне дверь, и я войду. — Ладно. Если не ты его сочинил, то где нашел? Поначалу казалось, что Винкулюс не ответит. Однако несколько секунд спустя он промолвил: "Так написано в книге. В книге? В какой книге? У моего хозяина громадная библиотека, а ему неизвестно о таком предсказании". Винкулюс промолчал. "Это твоя книга?" продолжал допытываться Чилдермас. Я храню ее. Где ты взял ее? У кого стащил? Я не крал. Это мое наследство. Величайшая честь и величайшее бремя, доставшееся человеку в наш век. Если книга и впрямь ценная, ты мог бы продать ее Норреллу? Он заплатит любые деньги? Волшебнику с Ганновер Сквер не завладеть этой книгой. Он даже никогда ее не увидит. «И где же ты хранишь свое сокровище?» Винкулис холодно рассмеялся, давая понять, что не скажет об этом слуге своего врага. Чилдермас окликнул служанку и заказал еще Эля. Некоторое время они пили в молчании. Затем Чилдермас вынул из-за пазухи колоду и показал Винкулису. «Марсельское таро!» Видел такие когда-нибудь? Много раз, ответил Винкулиус. Однако твои отличаются от обычных. Это копия колоды, принадлежавшей матросу, которого я встретил в Уитби. Он купил карты в Генуе, чтобы с их помощью находить спрятанное пиратское золото, но понял, что вряд ли когда-нибудь в них разберётся. Матрос предложил продать карты мне. Но я в ту пору был беден и не смог заплатить цену, которую он запросил. Тогда мы заключили сделку. Я ему погадаю, а он даст мне карты, чтобы я смог их перерисовать. К сожалению, корабль отплывал слишком скоро, и половину карт мне пришлось дорисовывать по памяти. Какую же судьбу ты ему предсказал? Настоящую, что он утонет. Ещё до конца года. Винкулюс одобрительно рассмеялся. Видимо, когда Чилдермас заключал сделку с матросом, ему не на что было купить не то, что карты, даже бумагу. Карты были нарисованы на обороте счетов из пивных и прачечных, театральных афишек и писем. Позднее Чилдермас раскрасил карты, однако на некоторых Просвечивала оборотная сторона, придавая колоде комичный вид. Чилдер Масс разложил девять карт в ряд. Открыл первую. Под картинкой были изображены номер и название карты. Девять. Отшельник. Картинка изображала старика в рясе и монашеском клобуке. Старик держал фонарь и тяжело опирался на посох, словно его, более привычного к сидению и размышлению, тяготила необходимость стоять на ногах. На худом лице застыло подозрительное выражение, от картинки как будто тянуло пылью. «Хм», — промолвил Чилдер Масс, «в настоящем твоими действиями управляет затворник. Ну, это мы и так знаем». Следующей картой оказалась «Дурак». Номера на карте не было, словно фигура на ней осталась за рамками основного повествования. Карта изображала мужчину, бредущего по дороге мимо дерева, покрытого листвой. Мужчина опирался на палку, а котомка его свисала с другой палки, перекинутой через плечо. Рядом бежала собака. Фигура изображала дурака или шута старых времён. Колокольчик на шляпе и ленты на штанах. Чилдер Масс раскрасил красным и зеленым. Он немного помедлил, видимо, не зная, как растолковать этот символ, затем перевернул еще две карты. Восемь. Правосудие. Картинка изображала женщину в короне с мечом и весами в руках. И двойку жезлов. Жезлы перекрещивались и могли, кроме всего прочего, обозначать распутье. Чилдер Масс хмыкнул. Итак, произнёс он, скрестив руки и с некоторым изумлением поглядывая на винкюлеса. Вот эта карта. Шилдермаст кнул в правосудие. Говорит мне, что тебя тяготит твой выбор, и ты готов принять решение. А это, указывая на двойку жезлов, что выбор твой скитание. Так что зря я тут трачу время. Ты собираешься оставить Лондон? Стоило возмущаться, если ты уже сам всё решил. Винкулис пожал плечами, словно не доумевал, чего ещё Чилдермас от него ждал. Пятая карта оказалась валетом чаш. Считается, что валету надлежит быть юным, но о картинка изображала зрелого мужчину со склонённой головой, курчавыми волосами и окладистой бородой. В левой руке он держал тяжелую чашу, хотя тяжесть ее не могла объяснить странного выражения ни то муки, ни то натуги. Не иначе тяжелее этой чаши не было во всем свете, или его тяготила иная невидимая ноша. Так как Чилдермасс рисовал, на чем попало, то карта приобрела весьма необычный вид. Сквозь бумагу просвечивали буквы с оборотной стороны листа — На одежде, на руках, на лице валета проступали каракули. Увидев карту, Винкулюс рассмеялся, словно встретил старого знакомого, и трижды дружески по ней постучал. Непонятный жест смутил Чилгармаса. Ты должен передать кому-то известие, осторожно предположил он. Винкулюс кивнул. А следующая карта должна показать этого человека. Да. Скорее. Винкуриус, не дожидаясь Чилдермасса, сам перевернул карту. Шестая карта оказалась рыцарем жезлов. Мужчина в широкополой шляпе сидел на лошади. Местность вокруг была обозначена несколькими камнями и пучками травы под лошадиными копытами. Одежда рыцаря производила впечатление богатой и ладно скроенной. Но по непонятной причине он держал в руках тяжелую дубинку. Впрочем, сей предмет и дубинкой-то нельзя было назвать. Так, толстый сук с торчащими ветками и листьями. Винкулюс схватил карту и принялся пристально ее разглядывать. Седьмой оказалась двойка мечей. Чилдер Масс ничего не сказал и тут же перевернул восьмую. повешенный. Девятая карта называлась Мир. На ней плясала нагая женщина, а в углах были изображены ангел, орёл, крылатый волк и крылатый лев эмблемы евангелистов. Тебе предстоит встреча, сказал Чилдермас, и приведёт она к испытанию, возможно, к смерти. Карта не говорит, уцелеешь ли ты, На что бы ни случилось, он ткнул в последнюю карту. Здесь говорится, что ты достигнешь своей цели. Но «Ну, теперь ты знаешь, кто я такой, спросил Винкулюс. Не совсем, но теперь я знаю о тебе гораздо больше. Видишь, я не такой, как все, сказал Винкулюс. Нигде здесь не сказано, что ты не шарлатан. Чилдер Масс начал собирать карты. «Постой!» — сказал Винкулюс. «Давай я покажу тебе твое будущее!» Винкулюс взял колоду и, повторяя действия Чилдер Масса, разложил девять карт. Карты легли так. «Восемнадцать. Луна». «Шестнадцать. Башня. Перевернута». «Девятка мечей». «Валет Жезлов». Десятка жезлов перевёрнута, двойка по пся, десятка колесо фортуны, двойка монет, король чаш. Винкулс смотрел на карты, затем поднял глазам башню, но ничего не сказал. Чилдермас рассмеялся. Ты прав, Винкулс. Ты не такой, как все. Здесь перед тобой вся моя жизнь. Однако ты не можешь прочесть её. Ты странное создание, Винкулюс. Полное противоположность волшебникам прошлого века. Они многое знали, но не обладали магическими способностями. Ты же напротив. Ничего не знаешь, но у тебя есть талант. Ты не можешь объяснить то, что способен совершить. Винкулюс поскрёб желтоватой щеку грязным ногтем. Чилдермас начал собирать колоду, но Винкулюс снова прервал его и жестом показал, что хочет опять разложить карты. "Зачем?" удивлённо спросил Чилдермас. "Я уже рассказал тебе о твоём будущем. Ты не смог ничего сказать о моём, что дальше?" "Я собираюсь предсказать его будущее." "Чьё?" норло. "Ты опять не поймёшь." Тасой колоду, настаивал Винкулюс. Чилдермас стосовал колоду. Винкулюс разложил девять карт и перевернул первую. Четвёрка Император. Картинка изображала короля на троне с обычными знаками власти, с кипетером и короной. Чилдермас наклонился, чтобы рассмотреть карту. Что там? спросил Винкулюс. Кажется, я плохо скопировала эту карту и только сейчас заметил. Чернила смазались, поэтому волосы и мантия кажутся почти чёрными. А ещё кто-то оставил грязный отпечаток пальца прямо поперёк орла. Император должен быть старше, а я нарисовал юношу. Что скажешь, Винкулиус? Ничего. Винкулиус пренебрежительно дёрнул подбородком. и Чилдермас вынужден был перевернуть следующую карту. Четверка, император. Последовало короткое молчание. «Невозможно!» — сказал Чилдермас. «В колоде только один император!» Этот король оказался еще моложе и свирепее на вид. Волосы и мантии стали совершенно черными, а корона превратилась в... в тонкую полоску бледного металла на карте не было отпечатка грязного пальца, но птица в углу окончательно почернела и теперь больше походила на английского ворона, чем на орла. Чилдермас перевернул третью карту. Четвёрка Император. И четвёртую. Четвёрка Император. На пятой Номер и название карты исчезли, но картинка оставалась прежней. Юный черноволосый король, у ног которого притулилась огромная чёрная птица. Чилдермас перевернул последние карты. Он хотел рассмотреть карты, оставшиеся в колоде, но от волнения заторопился и выпустил её из рук. Чёрные короли закружились в холодном В сером воздухе на каждой карте была изображена всё та же фигура с мёртвенно-бледным лицом и неумолимым взглядом. "Ну вот", мягко промолвил Винкулюс. "Вот это и передай своему волшебнику с Гановерсквер. Перед тобой его прошлое, настоящее и будущее. Не зачем мы говорить, что когда Чилдермас Вернулся на Гановерсквер и рассказал обо всём хозяину, тот ужасно разозлился. Хватило бы и того, что Винкулюс упорствовал, не желая подчиниться, но его слова о книге, которую мистеру Норролу никогда не прочесть, возмущали до крайности, а уж то, что Винкулюс посмел угрожать ему королём вороном, выходило за всякие рамки. Он провёл вас. Возмущённо объявил мистер Норм: "Подменил вашу колоду своей. И куда только вы смотрели?" "Да уж", согласился Лассель, холодно поглядывая на Чилдермасса. "Конечно", Винкулюс передернул колоду, поддакнул Дролойд. "И всё равно жаль, что я этого не видел. Зря вы мне сказали, что собрались К Винкулису. И я бы пошёл с вами. Чилдермас, словно не слыша Лассельса и Дровата, обратился к мистеру Норлу. Даже если предположить, что Винкулюс способен на такой трюк, в чём я сильно сомневаюсь, откуда ему было знать, что у меня есть колода марсельского таро? Даже вы о ней не знали. Вот и хорошо, что не знал. Но нет ничего хуже гадания на картах. Ваша затея была непродуманной от начала до конца. — А о какой книге толкует этот шарлатан? — спросил Лассельс. «Да — Да-да, то странное пророчество, — подхватил мистер Норру. — Полагаю, это всего лишь набор слов, однако некоторые обороты говорят в пользу его древности, и я бы не отказался ее увидеть. — Что скажете, мистер Чилдермасс? — спросил Лассельс. Лассельс. «Я не знаю, где он хранит книгу». «Так узнайте». И Чилдер Масс начал шпионить за Винкулюсом. Первым и самым удивительным открытием оказалось то, что Винкулюс женат, причем в куда большей степени, чем большинство людей. Жен у бродячего чародея. Оказалось пять, и жили они в разных приходах Лондона и ближайших окрестностях. Старшей исполнилось сорок пять, младшей — пятнадцать, причем ни одна не подозревала о существовании остальных. Чилдермасс решил познакомиться с каждой. Двум он предстал в образе сомнительного шляпника. Третий представился таможенным чиновником — Ради четвертой стал пьяницей и игроком, а пятой сказал, что хотя в миру служит у великого мистера Норрелла с Ганновер Сквер, на самом деле он и сам чародей. Две попытались его обокрасть. Одна поклялась выложить за выпивку всю правду, четвертая чуть не утащила Чилдермасса на молитвенное собрание методистов, а пятая... Ни много ни мало без памяти в него влюбилась. Тем не менее, к концу своих приключений Чилдер Массу пришлось признать, что жены Винкулюса не подозревали о существовании книги и уж тем более не знали, где муж ее прячет. Мистер Норрелл отказывался этому верить. В своём уединённом кабинете он снова и снова всматривался в серебряную чашу, изучая жилища венкурисовых жон, но не нашёл ничего хоть отдалённо напоминающего книгу. Тем временем, этажом выше, в своей каморке, Чилдермас раскладывал карты. Они снова стали прежними, за исключением императора, который так и остался в личине короля ворона. Некоторые карты выпадали снова и снова, например, туз чаш, церковный потир в таком вычурном стиле, что казался городом на ножке, обнесённым крепостной стеной, и двойка по пса. Чилдермас считал, что обе карты означают нечто скрытое. С невиданной частотой выпадала масть жезлов, почти всегда семёрка, восьмёрка, девятка и десятка. Чем больше Чилдермас вглядывался в вереницу жезлов, тем больше они походили на письмена. Одновременно жезлы образовали преграду, препятствие, мешавшее Чилдермасу разгадать их скрытый смысл. В конце концов он пришёл к заключению, что книга Винкулиуса, где бы её ни прятали, написана на неизвестном языке.